сердце грея снова заглотилась чаще в полубурных событий строго судьбу родителей на время оставил его Но теперь грей протянул руку сайхан мне нужен твой сотовый телефон ты хочешь связаться с руководством сигмы я должен ввести свое начальство в курс последних событий по глазам сайхан грей прочитал что она поняла истинную причину и все же отдала ему свой телефон Грей набрал номер. Через несколько минут он уже рассказывал директору крово о всех последних событиях, начиная с обнаружения второго ключа и до бегства святой Софии. — Значит, гильдии проникнуть не в сигма в Ватикан, — задумчиво произнес Пентер. Я в голос-то пропадал, то снова появлялся. — Но, Грей, не думаю, что я смогу чем-то помочь тебе на острове. Это иранская территория, и ты сам знаешь, какие у нас отношения с Ираном, потому что у нас очень мало времени. Конечно, можно поставить на ноги все разведное ведомство Ближнего Востока, но в этом сразу станет известно нашим врагам. А мне не нужна ваша помощь, — сказал Грей. — Просто мои родители. Знаю, Грей, я все понял. Мы их обязательно найдем. Хотя директор Кроу дал обещание, Грей. Уловил в его голосе колебания и невысказанные слова. «Если твои родители еще живы!» Восемь часов две минуты. Арлингтон, штат Виргиния. Их снова перевозили на новое место. Гарет поднесла стакан с водой к губам мужа. Тот, одетый в хлопчат бумажный спортивный костюм, был привязан к стулу. «Джек, тебе нужно выпить лекарство, проглотить таблетку». Жек упрямо сопротивлялся. — Если он не прогладит таблетку, — рявкнула Анишен, — я запихну ему ее в задницу. Угарит, затряслись руки. — Пожалуйста, Джек, пожалуйста, выпей. Анишен, одетая в черную кожу, начинала терять терпение. Несколько минут назад ей позвонили по телефону. Пусть у нас собрала срочно всех своих боевиков, даже те кто дежурил на улице. Гарриет выволокли из холодильной камеры, где она провела в запертии всю ночь. Это место было просто жутким. Одинокая, тусклая лампочка без абажура освещала два ряда крючев для мясных туш, висящих на рельсах под потолком. На полу тут там темнели свежие пятна крови, кое-как смытые в центральный сточный желоб Затем случился этот телефонный звонок. Гарриет вытащили из холодильника, чтобы она заняла с мужем. Джека держали отдельно от нее, ей не позволили находиться рядом с ним. Всю ночь она провела в страхе за его жизнь. Оглушенный выстрелом из тазера в гостиничном номере, Джек оставался в полубессознательном состоянии Гарри пришла в ужас, увидев его привязанным к стулу с кляпом во рту. К счастью, в остальном, кажется, с ним было все в полном порядке. Увидев жену, Джек снова забился в йогах. Однако, на самом деле, он не узнал ее, а если узнал, то смутно. Он с трудом воспринимал окружающую действительность, что было следствием стресса и воздействия сильного электрического разряда. В довершение Джек, очнувшись, обнаружил себя связанным по рукам и ногам и скляпом во рту. — Черт с ней, с этой таблеткой! — наконец не выдержала анишин, хватая гореть за плечо. — От тех, что дала раньше, все равно не было никакого толку. Просто джек был очень возбужден с мольбой в голосе произнесла Гарит. нужно время и постоянные дозы лекарства он обязательно должен выпить эту таблетку. Анишен раздраженно махнул рукой. Последняя попытка Гарит прижалась щекой к щеке мужа одной рукой, поддерживая ему голову другой сжимая стакан с водой. Джек пытался дернуться назад. Но его крепко. — Джек, я тебя люблю. Пожалуйста, выпей. Ну, ради меня. Гарриет плеснула струйку воды ему на губы. Наконец, рот Джека чуть приоткрылся. Чистый животный рефлекс. Наверное, его мучила жажда. В конце концов, он сделал жадный глоток. Похоже, этого даже не ску спокоило. Он обмяк на стуле. Гарриет облегченно вздохнула. — Ну как? — выпил, спросила Аниша. Таблетка подействует примерно через час, и он успокоится. — У нас нет часа. — Я все понимаю, но Гарриет не сомневала, что их ищут. И чем дольше они пробудут в одном месте, тем больше вероятность того, что их след будет обнаружен. Наоборот, чем больше передвижений, тем след будет холодней. — Поднимай его, — приказала Аниша.